Битых два часа Арсений слонялся без цели по территории астровокзала и привыкал к мысли о поражении. Не сознавая, что делает, потратил мелочь на стаканчик суррогатного кофе. Опомнившись, высыпал на ладони остаток денег, пересчитал и скорчил болезненную гримасу. Теперь вряд ли удастся оплатить и наидешевейший ночлег. Какой-то мальчишка, буксируемый мамашей по направлению к посадочным площадкам, увидев его физиономию, обидно засмеялся. По делом Арсений огляделся. Человеческая река текла мимо него. Пассажиры и встречающие были заняты своими мыслями и делами, а ему казалось, что все смотрят на него, только на него, и смеются. А может, плюнуть на все на это токсичной слюной и жить впредь, как жил раньше? До дома он как-нибудь доберется и из прежнего места службы его, вероятно, еще не успели выгнать, хотя отпуск и просрочен. Да, но Рита, и главное, сын, мальчик, для которого он до сих пор не папа, а дядя Арсений. И так будет всегда. Всегда мальчик станет взрослым, а он постареет, и все равно останется только дядей Арсением, другом семьи. Разве можно, не травмируя психику сына, признаться в том, что его родной отец — такое ничтожество? Нельзя. Невозможно. На смотровой площадке, откуда открывался лучший вид на поле и где праздным зевакам за небольшую плату дозволялось понаблюдать за стартами и посадками в мощный бинокуляр, он выбрал наблюдательный пункт, и несколько часов кряду следил за могучей тушей Нахального и подступами к ней. Один раз пришлось бегать в туалет, еще одна монетка долой. Но остальное время Арсений был очень внимателен, радуясь про себя тому, что на земской канцелярщине не успел испортить зрение. Он видел, как на малой пассажирской тележке, влекомой автоматикой, проехал к корвету еще один соискатель — и видел, как он возвращался тем же путем, и этому не повезло. В бинокуляр, разумеется, было бы виднее, но Арсению и без оптики показалось, что физиономия соискателя расстроенная до нельзя. Ничего удивительного, искал место по себе, а предложили кукиш. Других соискателей не было. Вероятно, информацию о вакансии успели исправить. Полицейский патруль заинтересовался было подозрительным человеком, который час подряд торчащим на смотровой площадке, и, от откозыряв, отступил после популярной идентификации. «Встречаете кого-нибудь? Советуем посидеть в кафе этажом выше. Чуть дороговато, зато вкусно, и притом тот же вид на поле, и только для дворян». «Спасибо», — с чувством сказал Арсений, «непременно». Эта площадка общая, — пояснил полисмен, — будьте осторожны, среди простолюдинов попадаются всякие. И среди дворян тоже, — закончил про себя Арсений. Есть, например, такие, как я, готовые на все ради... Хм, ради чего? Если так пойдет дальше, я буду готов ограбить кого-нибудь ради пары империалов, чтобы добраться домой хотя бы третьим классом. Учту. Кстати, не подскажете ли, где тут ближайшая кабина информатория? Этажом ниже. Внезапно пришедшая в голову мысль показалась столь дельной, что Арсений немедленно обругал себя за то, что не додумался до нее раньше. Раз уж он все равно собрался во внеземелье, то. Бывает же, что простолюдины получают дворянство за выдающиеся спортивные достижения. Редко, но бывает. «Нет, на земле в данной области рассчитывать не на что, здесь господствуют профессионалы, но вот во внеземелье...» Кабина была общего доступа, бесплатная. Первым делом Арсений вывел на терминал общий реестр обитаемых миров, затем отсеял те из них, что были заселены недавно, и те, о которых было известно, что они отличаются стопроцентной лояльностью к метрополии». Если землянин сумеет посрамить будущих сепаратистов в каком-нибудь из их традиционных состязаний, о, этот землянин может рассчитывать на благодарность земных властей. На экране осталось более половины списка. Арсений принялся вызывать общую информацию по каждой планете и последовательно тыкать в квадратики развлечения, культура, спорт и досуг. Спорт – нестандартные виды. Командные соревнования он сразу отбрасывал. Так. Планета «Край света». Излюбленные спортивные состязания поселенцев. Метание утюгов на дальность. Утюги специальные, спортивные. Раскручивать за шнур запрещается. Не то. Планета «Новый Гуам». Метание скамеек. Так. Планета «Тайга». Метание в цель включенных бензопил — Интересно, что там у них за цель. Но смотреть некогда. Планета Бархан, метание варанов, имитация пластик, а также бурдюков. Господи, да что же это у них сплошные метания? Планета Хлябь. метание икры, головонога, бородавчато задова Примечание, согласно условиям состязаний, вес и кринки не ниже 50 килограмм. Однако, планета туман. Метание аборигенов. Арсений заморгал и не удержался, вывел детальную информацию. Содрогаясь от сарказма, он узнал, что квазиразумные аборигены тумана, во-первых, ничего не имеют против метания их на дальность, если обеспечено мягкое приземление, а во-вторых, наделены даром эмпатии. Являя собой в спокойном состоянии шар-колобок, абориген способен вырастить ложноножку-щупальце — за которые его собственные раскручивают перед броском как спортивный молот к выпусканию щупальца аборигена побуждают ласковым поглаживанием обнаружение на ладони спортсмена следов наркотических препаратов ведет к дисквалификации так что победу вовсе не обязательно одерживает самый мощный атлет чаще тот кто за отведенную правилами состязаний минуту Уговорит Колобок отрастить щупальца подлиннее. Бр! Самое главное заключалось в том, что ни на одной из этих планет сила тяжести не уступала сколько-нибудь существенно земной, так что на мышечную атрофию местных жителей рассчитывать не приходилось. Уже без особой надежды Арсений досмотрел список до конца. Нашел какой-то невразумительный бег на воздусях, И безуспешно попытался понять правила невероятно сложной интеллектуальной игры, придуманной на планете Эбермуд. Мимо. Что съел? Вкусно. Даже если бы, даже на какой-нибудь из обитаемых планет нашелся подходящий туземный спорт, как туда попасть? Туристам? Копить на поездку несколько лет? Для очистки совести — Арсений запросил информацию о вакансиях на судах, приписанных к данному астропорту. Вакансия по-прежнему имелась всего-навсего одна, на Нахальном. Но Нахальному он не подошел по чину. Стоп. В первый момент мысль показалась Донильзе дурацкой, и все же Арсений потратил еще пять минут на ее проверку. Затем вернулся на наблюдательную площадку. Много медленнее, чем хотелось бы текло время. Уже в сумерках в сторону Нахального проследовал упакованный в мундир немолодой плотный господин с повадками непросителя, но хозяина. Арсений решил, что это никто иной, как командир корвета. Больше никого. Вакантное место баталера осталось вакантным. Арсений прождал для верности еще час, затем попросил дежурного связать его с Нахальным. «Соискатель», — лаконично представился он, — Радуясь отсутствию видеосвязи и надеюсь, что его не узнают по голосу. «Сожалею, но нам нужен батальер, а не... Я в курсе. Тогда жду, вас пропустят». Всю дорогу до Нахального Арсений спрашивал себя, не поступает ли он подобно идиоту. Ответ напрашивался положительный. «А, это опять вы?» — в голосе старшего офицера смешались неудовольствия и разочарования. «Я согласен», — чужим сиплым голосом проговорил Арсений. Капитан-лейтенант прищурился. «На что это вы, интересно, соглашаетесь?» «Занять должность баталера, сэр». «Вот как? Вы согласны считать подштаники?» «Так точно, сэр». «Согласен, сэр». «Ничего не выйдет. Вы согласны, а табель нет. И закончим на этом. Вестовой». «Подождите, сэр». «Что такое?» «Вестовой!» «Сэр, я прошу меня выслушать. Всего одна минута, сэр!» «Ну?» Холодные голубые глаза проели Арсения насквозь. «Что вы мне можете сказать? Табель, понимаете? Табель. Что Петром Великим установлено, то не нам рушить. Один раз уже пробовали обойтись без табели. Напомнить вам, чем это кончилось? Идите, не отнимайте у меня время. Вестовой!» И вестовый появился. Не нужно было быть пафией, чтобы точно предсказать дальнейшее. Проводите. На борту посторонний выпроводить постороннего. Выгнать вон безвредное, но ненужное насекомое. Времени осталось на одну реплику. Арсений не был убежден, что эта реплика окажется спасительной. «Подзаконные акты, сэр!» Несколько мгновений голубые немигающие глаза смотрели на него озадаченно. Затем в них появилось любопытство, правда, несколько брезгливое, но все же старший офицер велел вестовому подождать, пока за дверью. «Ну», — буркнул он, — «что вы еще придумали?» Арсений заторопился. «Согласно дисциплинарному уложению, от 2100... не помню какого года, командир военного судна, находящегося в автономном полете, наделен полномочиями не только отстранять подчиненных от исполнения ими служебных обязанностей, но и временно, вплоть до рассмотрения персонального дела на земле, понижать их в чине на один класс, сэр». «Ну, старший офицер пожевал губами, допустим. Что дальше?» «Почему бы не применить этот параграф ко мне, сэр?» старший офицер отреагировал кривой ухмылкой до «Да принятия вас в экипаж так вы в своем уме после принятия сэр Допустим, вы принимаете меня в качестве ревизора. Затем, только затем, сэр, выясняется, что такой вакансии на Нахальном не существует. Ну, а я как раз очень вовремя совершаю дисциплинарный проступок. Скажем, вступаю в пререкание с вами, сэр. После чего передо мной встает выбор – покинуть корабль, пока мы еще на земле, или продолжить службу в Чине на один класс ниже. В должности уже не ревизора, но баталера, сэр». А после окончания срока контракта вы потребуете восстановить вас в прежнем классе и заодно обвините нас во всех смертных грехах, верно? — Обвинять совсем не обязательно, сэр. Не все штатские столь неблагодарны. Некоторое время старший офицер хмурился, хмыкал и чесал подбородок. Все равно это нарушение. Крайне незначительное, сэр. Можно объяснить ошибкой. Такие ошибки случаются сплошь и рядом, сэр. — Ну, допустим... «Нет, это просто-напросто подлог, мне это не нравится». Арсений прекрасно понимал, что сильнее всего не нравится капитан-лейтенанту необходимость тревожить командира корвета. И пойдет ли командир на мелкое, но все же сознательное нарушение? Еще неизвестно, какие у них со старшим офицером отношения, не стучит ли на него подчиненный, не подсиживает ли. Бывает, конечно, что командир и старший офицер живут душа в душу, бывает, и не так уж редко. Кажется, на Нахальном был именно такой случай. По крайней мере, старший офицер не выставил искателя вон, предварительно наорав на него во всю силу легких. Арсений немного приободрился. Хм. а что? Давайте попробуем. Э, Погодите, вы ведь коллежский секретарь, у вас десятый класс». «Да, сэр, ничего не выйдет». «Почему, сэр?» Как можно наивнее спросил Арсений. Он знал, почему, и во время долгого ожидания на смотровой площадке продумал, как можно обойти затруднение. Очень просто и достаточно фантастично, к сожалению. «Вы еще спрашиваете», — взорвался старший офицер. «Почему? Да просто потому, что мы не можем понизить ваш чин на один класс. Вот почему. Вы шпак. На гражданской службе нет одиннадцатого класса, А опускать вас до двенадцатого мы не имеем права, ясно? Вестовой. Одиннадцатый й класс. Корабельный секретарь. Существует, сэр. Тихо сказал Арсений. Он просто не применяется. С 1800 или 700... В общем, давно уже не применяется, сэр. Тем не менее, не существует ни закона, ни указа, ни даже циркуляра о его отмене, сэр. Я проверял, сэр. «Можете и вы проверить, сэр. Закона нет. Есть только обычаи и канцелярская практика, сэр. Следовательно, вы можете». «Вестовой. Проводите этого». «Я ухожу, сэр», — поклонился Арсений, пятясь к двери. и все всё-таки прошу вас подумать. Если до времени старта вы не найдете, кем заполнить вакансию, пошлите кого-нибудь поискать меня, скажем, на смотровой площадке островокзала. Всего доброго» сэр». Тележку ему не подали, пришлось идти пешком, держась разметки, чтобы ненароком не угодить под выхлоп стартующей или садящейся шлюпки. Ожидать пришлось долго. Хотелось спать, есть и пить, все сразу. Буфеты и кафе работали круглосуточно, дразня запахами, но Арсений твердо решил терпеть. Временами он задремывал. Привалившись к поручню площадки, затем просыпался, обводил пространство вокруг себя мутным взглядом сонной совы и забывался вновь. В очередной раз он проснулся от того, что чья-то рука потрясла его за плечо. Опять полиция? Нет, вряд ли. Потрясли совсем не грубо, деликатно даже. Хотя, может, прежний знакомый наряд еще не успел смениться. — В чем дело? — Ворчливо осведомился Арсений. — Я не... Вас просят на борт Нахального. Вестовой помолчал в сильном сомнении и все-таки добавил Сэр.